Глава 30. Даша. Не знаю, почему я так нервничаю. Понимаю же, что Кирилл глупости не наделает, и все равно сердце ёкает, как представляю его разговор с Матвеем. Было бы легче, если бы он не ездил к брату, но тогда это был бы не Кирилл. А потому я принимаю его решение. Принимаю, потому что доверяю. Говорят, доверие нельзя купить, его можно только заслужить. Сейчас я как никогда хорошо понимаю эту фразу. Матвей покупал, И за дня в день покупал меня вещами, словами, обещаниями, а Кирилл никогда и не пытался. Но своим поведением и поступками дал мне почувствовать, что значит, когда за мужчиной, как за каменной стеной. И даже сформировал что-то вроде уверенности. Он меня в обиду не даст, как бы ни сложились наши отношения в дальнейшем. Кирилл возвращается с закатом. Когда щелкает дверной замок, я нахожусь на кухне». Чтобы отвлечь себя от гнетущих мыслей, решила испечь пирог с курицей по маминому рецепту, не рассчитывая на то, что Кирилл станет есть. Я отдаю себе отчет, что он, как и Матвей, вырос на ресторанной еде. Просто было легче переносить ожидания, занявшись готовкой. Голова отключилась хоть ненадолго, сосредоточившись на рецепте, а не на том, что я стала причиной раздора между двумя братьями. Я единственный ребенок в семье и всегда мечтала о брате или сестре, И у Кирилла с Матвеем были хорошие отношения. До меня, до того, как все начало портиться из-за сложной динамики чувств и влечения. «Чем это пахнет?» Кирилл тянет носом, когда я выбегаю ему навстречу. Одним этим вопросом немного разряжает атмосферу, позволяет мне выдохнуть и броситься к нему в объятия от облегчения, потому что он выглядит так же, как когда уходил. Одежда, прическа, лицо, даже руки. Я впитываю все за одно мгновение, похожее на затвор фотоаппарата. То есть они с Матвеем не подрались. Я... Это пирог. Извини, я просто захотела. Лепечу сбивчиво, потому что рада, что он вернулся. Он целый и невредимый стоит в прихожей, заполняя собой пространство, делая меня одновременно счастливой и растерянной. «А извиняешься за что?» — спрашивает он, выразительно изгибая бровь. Не знаю, может быть, ты не любишь запах домашней еды, как... Я проглатываю имя, хотя мы оба прекрасно понимаем, кого я имею в виду. Кирилл вздыхает. Сбрасывает обувь, подходит ко мне ближе, обхватывает пальцами подбородок, приподнимая мое лицо, и смотрит так пристально, будто хочет проникнуть в мою голову. Волновалась? Один вопрос, который эмоционально меня размазывает. Очень. Произношу тихо, в который раз поражаясь, как чутко он улавливает мое настроение. Все хорошо, Даш». Он подается вперед, Его губы в целомодренном поцелуе касаются моего лба. Насчет Матвея можешь больше не переживать. Он тебя не побеспокоит. «А как вы?» Не могу нормально доносить свои мысли, но, к счастью, Кирилл понимает. «Он мой брат. Мы разберемся. Я киваю. Горло перехватывает от эмоций, глаза предательски слезятся. Я чувствую, как руки у Кирилла обвивают мою талию, притягивая ближе. Прячу лицо у него на груди, успокаиваясь, слушая монотонный стук его сердца. «Ты потрясающий, знаешь? Я никогда даже не представляла...» Бормочу я, потому что держать все в себе выше моих сил. «Ты меня пугал. Мне казалось, что ты меня терпеть не можешь. Больше не кажется?» В его голосе я отчетливо слышу иронию. «Больше не кажется?» «Хорошо. Потому что, конечно, я не относился к тебе так, как ты считала. Мне просто было сложно принять, что ты с ним». С минуты я перевариваю его слова, позволяя им проникнуть в меня, растопить лед, развеять страхи. «Я люблю тебя», — говорю тихо, но знаю, что Кирилл слышит, потому что еще теснее прижимает меня к себе, а его губы целуют мою макушку. «Я люблю тебя тоже. Поразительно, что ты так долго этого не видела. Теперь вижу». Еще несколько минут мы молча стоим в прихожей, обнявшись, и никто из нас не делает попытку прервать этот момент или форсировать его. «Ты уверена, что с твоим пирогом все хорошо?» — внезапно спрашивает Кирилл, и я только сейчас вдруг ощущаю, что в квартире начинает пахнуть горелым. «Чёрт! Чёрт!» — сломя голову, несусь на кухню и, выключив духовку, открываю дверцу, из которой прямо мне в лицо валит пар. «Осторожно!» — это Кирилл уже оказывается рядом и, обмотав ладонь полотенцем, вытягивает противень с пирогом на деревянный поддон. «Подгорела!» — сокрушаясь я, инспектируя подчеркнувшую в нескольких местах корочку. «Вот тебе и пирог по маминому рецепту». «Всё не так плохо», — возражает Кирилл, пытаясь меня успокоить. Рискнешь попробовать?» — задаю вопрос с улыбкой, но вдруг сама ощущаю, будто в нем содержится подтекст, второе дно, которое не должно было возникнуть, и улыбка тут же вянет, потому что все в один миг становится предельно серьезно. Кирилл склоняет голову, отчего прядь волос живописно падает ему на лоб. Лениво улыбается, и я знаю, что он тоже все понимает. Даже не сомневайся, Даш. Он заключает меня в объятия, а его губы оказываются в паре сантиметров от моих, так что, когда он говорит, я ощущаю тепло его дыхания. Даже не сомневайся. И когда он, наконец, меня целует, целует глубоко, горячо и поразительно нежно, Все сомнения, которые все это время точили меня изнутри, действительно отступают, потому что со мной рядом Кирилл. Он никогда не говорит просто так, и я ему верю.